Глава 10. Обесите с деканом студенческом празднике и первым заказчике. Примерно через час, когда все эти восторженные девицы наконец-то покинули нас, в комнате с хлопком возникла мырька. «Кера Золотова, тебя вызывает декан факультета боевого фэнтези магистр Лукас Арон». Быстро протараторила она и исчезла. «Да что бых всех этих боевиков!» Выругалась я и встала с кровати. Я уже успела прийти в себя, научить уроки удобнее лежа, что я и делала. Лола прыснула от смеха, но комментировать мои слова не стала. Добрела я до главного корпуса, отыскала нужный кабинет и поскреблась в дверь. «Входите, адептка!» Ну, я и вошла. Декан боевиков сидел за письменным столом, а напротив него переминались ноги на ногу мои недавние знакомцы, все трое. «Магистр Арон?» – вопросила я, глядя на хозяина кабинета невинными глазами. «Скажите мне, адептка, кто бросил у вас огненную пчелу?» – спросил он, сцепив пальцы. «Огненную пчелу? Понятия не имею», – честно ответила я. «Так, адептка Золотова, давайте вы не станете тратить мое и свое время и просто скажете мне, кто именно это сделал». «Магистр, но я действительно не знаю, кто бросил в меня огненную пчелу» пожалуй, я плечами. И ведь не соврала. Откуда я знаю, чем в меня бросались? Спросил бы он иначе, например, кто у вас бросил огненный шар или фейербол? Я бы, может, и ответила. Хм, странно, вы не врете, задумался мужчина. Спрошу иначе, вы знаете этих адептов? Видела их сегодня, кивнула я, но мы не знакомы. И снова не соврала, имен Рыжего и Русова я не знала. Брюнет своего мне тоже не говорил. «И вы даже не знаете, как их зовут», — уловил мои мысли декан. «Знаю имя вот этого, изверг какой-то там, фамилию не помню», — кивнула я на черноволосого студента. Магистр подозрительно хрюкнул, а парни-боевики закашлялись. Только сероглазый тип с синяком на лице, прищурившись, недобро смотрел на меня. «Синяк, кстати, знатный, я аж загордилась». «Как-как, адептка?» — с каменным лицом уточнил декан. «Изверг?» «Ну, не совсем что-то созвучное, но я не помню, как точно». «Черт, черт, да как же его звать-то?» «Меня так достали ненормальные поклонницы этого типа, что я мысленно величала его исключительно извергом, а настоящее имя пропускала мимо ушей. Я посмотрела на брюнета и смущенно пожала плечами. Действительно не помню». «Может, Ивер Стенси? вкратчиво уточнил декан. «О, точно! Именно так его и называли девушки в общежитии!» обрадованно воскликнула я. «Хорошо. Что вы скажете насчет сегодняшнего происшествия, адептка?» «А что надо сказать? Я малый щит отрабатывала, они мимо шли. Потом щит у меня не получился, и изверг, ой, Ивор, меня оттащил в общежитие», — отрапортовала я. «Понятно», — побарабанил пальцами по столу магистр Арон. То есть претензий к из... <кхм> к адепту Стенсии у вас нет? Нет, наоборот, он ведь помог мне добраться до комнаты, похлопала я ресницами. Ступайте, адептка. Жестом отпустил меня декан. Я попрощалась с магистром, мазнула взглядом по парням, оценила зверское выражение лица Брюнета и поняла, что пора удирать, пока меня еще чем-нибудь не приголубили. Вышла из кабинета и рысью припустила в общежитие. «Да чтобы я еще хоть раз связалась со старшекурсниками, тем более с боевиками. Они какие-то ненормальные все». Лолини потом вкратце описала ситуацию, выслушала заявление, что я ненормальная, и на этом мы тему моего общения с парнями-старшекурсниками закрыли. Первая неделя учебы пролетела быстро и незаметно. Преподаватели, дорвавшись до студентов, которых можно грузить занятиями по полной программе, делали это с удовольствием соскучились за лето по жертвам, не иначе. Домашние задания становились все объемнее, и к воскресенью у меня накопился целый список того, что надлежало сделать к следующей неделе. Впрочем, не только у меня. И это при том, что я честно делала все, что можно сразу же, не откладывая в долгий ящик. Ведь все знают, что сначала человек работает на репутацию, а потом репутация на человека. То же самое касалось и нечеловеков коих в ВШБ было предостаточно. Вон сидела напротив меня на кровати красавица-брюнетка и кусала губы, запоминая алхимическую формулу очередного зелья. «Что?» — подняла на меня взгляд Лола. «Да так», — пожала я плечами. «В чем пойдешь на праздник?» — задала она неожиданный вопрос, отложила конспекты и потянулась. «На какой еще праздник?» «Завтра вечером», — пояснила она, — и пристально уставилась на меня. «Ты что, не в курсе?» Я покачала головой. Понятия не имела, о каком таком празднике шла речь. «Ну ты даешь!» всплеснула руками соседка. «Все знают, что в первый выходной день учебного года устраивается праздник для студентов и преподавателей. Первокурсникам вручают значки, ну, вроде как подтверждение статуса адептов ВШБ, а для остальных это повод повеселиться. Новый учебный год ведь... «Серьезно? А мне никто не сказал?» – растерялась я. «Кира, об этом все знают!» «Ну извини, на земле новостей от вышибал не показывали, и даже в газетах не печатали», – добавила я, подумав, что тут телевидения-то нет. «Откуда мне знать о ежегодном празднике, если я в этом мире без году неделя, причем в буквальном смысле этого выражения?» «Да ну тебя!» – нахмурилась девушка и посетовала. «У всех соседки как соседки, а мне какое-то недоразумение досталось». «Это еще как посмотреть, кому из нас не повезло», — протянула я. «Ой, да ладно тебе», — фыркнула она, поняв мой намек. «Я же Дархана!» «Пришла в комнату, которую для меня забронировали еще с весны, а там на кровати дрыхнет какая-то субтильная девица и не реагирует ни на что. Что я должна была делать?» Тем более, что сестры меня заранее предупредили, что как поставлю себя с самого начала, так ко мне и будут относиться. Естественно, я попыталась расставить все точки над «и», дабы показать, кто есть кто. Тем более, ты всего лишь человек, а я — дырхана Как я могла предположить, что ты окажешься такой упертой заразой? Я закатила глаза и вздохнула. «И кто из нас зараза?» «Так что наденешь?» «Дай-ка подумать». Джинсы и футболку, джинсы и блузку или юбку и блузку. Что же выбрать? Голодьба обозвала меня Дырхана своим любимым словечком У каждого свои недостатки. Философски отозвалась я, и на этом мы тему моего наряда закрыли. А вот Лола не удержалась и продемонстрировала мне восхитительное платье насыщенного красного цвета с глубоким вырезом. Хорошо, что я независтливая, а то сейчас лук тебе кусала, что она будет такая нарядная, а я останусь в обычной повседневной одежде. На праздник я пошла в джинсах и футболке с лягушкой из стразов. Она хоть немного нарядная, в отличие от скучной белой блузки на пуговицах. Празднование в честь нового учебного года проходило в большом зале, который я обозначила как парадный. Уж не знаю, стояло ли тут что-нибудь раньше, но к празднику помещение полностью освободили. Исключения сделали только для декоративных растений в катках. Вдоль одной стены радовал глаз длинный составной стол с напитками и закусками. Напитки, разумеется, были безалкогольными, а еда такая, которую можно при желании быстро схватить и съесть без приборов, не раскладывая по тарелкам. Небольшие бутерброды, канапе, свернутые в рулетики копчености, маленькие, на пару укусов, пирожки и булочки. Но было всего этого добра много. Студенты – народ прожорливый, сколько их не корми, они вечно голодные. Судя по всему, руководство ВШБ об этом хорошо знало. К назначенному часу зал был полон. Собрались адепты всех курсов и преподаватели в полном составе. Девушки демонстрировали наряды и драгоценности, привезенные с собой из дома. Парни тоже принарядились, сменив потертые калеты на сюртуки, камзолы или тканевые жилеты, а удобные сапоги на туфли. Я в своих джинсах выглядела белой вороной на фоне девиц разных рас, разряженных в длинные платья. Но надевать юбку я не хотела категорически. Джинсы у меня хорошие и выгодно подчеркивали фигуру. А приобретенная здесь юбка была совсем простой, скучной и длинной, в ней только на лекции ходить. На меня поглядывали с неодобрением, так как мало кто знал о моем бедственном финансовом положении. А я делала лицо кирпичом, словно так все и задумывалось, мол, вы как хотите, а мне удобнее в брюках. Правда, непосредственность некоторых убивала. «Кир, а ты чего не стала наряжаться?» – прогудел Карл и протянул мне блюдце с пирожками. Учитывая, что говорить тихо он не мог в принципе, что неудивительно с таким-то голосом, услышали его вопрос многие и повернули к нам головы. «Карл, ну хоть ты на мозг не капай!» — цыкнула я с досадой. «Нет у меня ничего, кроме этих штанов и одной юбки, и давай закроем эту тему!» Приятель тоже принарядился в честь праздника. Надел светло-коричневый сюртук с бежевой отделкой, а сапоги сменил на полу ботинки на шнурках. «Нет уж, погоди», — не согласился он. «Почему ничего больше нет? И почему ты в таком случае ничего не купишь?» «Ты издеваешься», — прошипела я. «На какие шиши?» «А, а что такое шиши?» Карел, почти простонала я. «Ты другого времени не мог выбрать для этого разговора». Кто-то из стоящих неподалеку девушек фыркнул, но мой друг оказался либо абсолютно непробиваемым, либо совершенно бестактным. Он стоял, смотрел на меня, хлопал своими длиннющими ресницами и ждал пояснения. Пришлось тихо описать ситуацию и то, почему у меня нет ни одной лишней вещи и ни единого медика на покупке. «Так продай что-нибудь ненужное», — пожал он плечами. «Например», — подняла я брови, — «что ты видишь на мне ненужного?» «Обереги, например. Зачем тебе столько?» Оставь парочку самых необходимых, остальное продай. А себе потом другие сделаешь. Ты же ведьма, что тебе стоит навертеть новых, как понадобится? А <смех> <смех> <«М -мех> озадачилась я. Такое мне в голову не приходило. Я рассчитывала только на золотые сережки, как на самый крайний вариант. Так ты действительно ведьма? Раздался за спиной прохладный голос, от которого я буквально подпрыгнула. Да еще из технического мира! «От тебя не учили, что чужие разговоры подслушивать нехорошо», — огрызнулась я, глядя на изверга, стоящего в компании своих друзей. Мы не сталкивались ни разу со дня моей неудавшейся тренировки, чему я была несказанно рада. Брюнет уже свел свой синяк на лице, и сейчас ничего не напоминало о нашем феерическом знакомстве. «А кто подслушивал?» — поднял он смоляную бровь. «Да твой дружок так говорит, что весь зал слышит рассмеялся его рыжий приятель. А вы и рады уши погреть, буркнула я и с укором посмотрела на Карла. Кира, ты нас не познакомишь? Спокойно пробасил он, не реагируя ни на слова третьекурсников, ни на мой, ни мой укор. Да я, сама их не знаю, отмахнулась я. Ивор Стенси. Первым представился изверг. Юргис Маро. Назвался рыжий. Эверт Даваль кивнул русоволосый тип. «А я Карл Вестов. Вы ведь, кажется, учитесь на третьем курсе, да?» Начал беседу мой приятель. «И как?» Находиться рядом с троицей боевиков мне не хотелось. Неуютно как-то было, так что я кивнула Карлу и растворилась в толпе. Было ужасно досадно, что из-за настырности моего напарника эти трое услышали обо мне то, что для их ушей не предназначалось. «Ух, этот Карл!» Примерно через десять минут один из преподавателей громко попросил нас освободить центр зала. Студиозы быстро рассредоточились вдоль стен, а на освободившееся пространство вышел ректор. «Добрый день, адепты!» – улыбнулся магистр Новорт. В ответ прозвучал нестройный гул, и он продолжил. «Сегодня мы празднуем начало нового учебного года. Не буду говорить долгую напутственную речь, смысла в этом никакого нет». Только попрошу, давайте обойдемся хотя бы в этом году без эксцессов и происшествий. Вы все знаете, что можно, а что нельзя. Вы все взрослые личности. Поэтому я рассчитываю, что свою разрушительную энергию вы трансформируете в созидательную. Ну и, разумеется, покажете превосходные результаты в учебе. Адепты, для которых этот год последний в ШБ, вам я желаю не испортить то, чего вы добились за предыдущее время – и насладиться последними месяцами вольной студенческой жизни. Пятикурсники ответили дружным улюлюканьем и выкриками. Ректор дождался, пока они угомонятся, и снова заговорил. «А первокурсникам, которые только вступили под крышу этого достойного учебного заведения, желаю сил, старательности и успехов. Надеюсь, вы покажете нам все, на что способны. Я имею в виду учебу». На то увидите, где раки зимуют!» Поднял он указательный палец и лукаво улыбнулся. Я фыркнула от смеха, услышав фразочку моего папы из уст мага из фантастического мира, а глава учебного заведения продолжил. «Сейчас вы получите значки, подтверждающие ваш статус адептов высшей школы библиотекарей. С этого момента вы станете настоящими вышибалами для новеньких». Значки зачарованы и становятся именными с момента, как вы их получите, так как подстраиваются под вашу ауру. Их нельзя потерять, украсть, подарить или подделать. И я настоятельно прошу вас никогда их не снимать, так как, помимо прочего, они являются маяками. Не стоит забывать о том, что вы книгоходцы, и провалы в нереальности могут случиться даже в стенах школы. Хотя мы и приложили все силы к тому, чтобы зачаровать стены в и имеющиеся у нас книги от подобных неприятностей. Но от случайностей никто не застрахован. В случае проблем вас могут отыскать по маякам и оказать помощь». Ему долго аплодировали, в том числе и я. Приятный мужик этот магистр Новорт. На первый взгляд мрачный тип в черном балахоне, но после недолгого общения невольно проникаешься к нему симпатией. Некоторое время ушло на то, чтобы вручить нам зачарованные значки. Я тоже получила свой и приколола его к футболке. Над серебряной раскрытой книгой красовались буквы ВШБ. А вот текст на страницах был написан крохотными рунами. Я прочитать их пока не могла, так как у нас было всего одно занятие по этому предмету. И мне, как и другим первокурсникам, еще только предстояло научиться читать руны. Хотя можно ведь поинтересоваться о том, что написано на значке у тех, кто уже научился данному алфавиту, например, у знакомых Тельтины. Среди веселящихся адептов я несколько раз замечала Лолу, которая выглядела в своем красном платье вызывающе шикарно. Парни это тоже оценили, и вокруг красавицы дырханы постоянно кто-то увивался. Потом я столкнулась с Тельтиной. Эльфийка, наоборот, поражала изяществом и легкостью. Ее нежно-салатовое платье очень шло к ее светлым волосам и зеленым глазам. Тем временем заиграла музыка. Музыкантов я не увидела, но, как говорил ректор, это магия-адептка. Студенты оживились, парни начали приглашать девушек. Я на подобные танцы не рассчитывала, все же вальсировать в джинсах – это как-то не камельфо. Поэтому быстро ретировалась поближе к столам с закусками, нагрузила тарелку едой, И спряталась за большим пышным декоративным растением в катке. Видела, что Карл искал меня взглядом в толпе, но... Чего позориться? Пусть танцуют те, кто подобающе одеты. Успела заметить ребят с нашего курса. Мальдина Родерса и Гастона Кальвина. Эти двое тоже выискивали кого-то взглядами. Потом перекинулись друг с другом парой слов, недовольно скривились и отправились приглашать девушек. Гастон пригласил Елину Дыньску, которая в своем бежевом платье была хороша, как куколка. А Мальдин позвал одну из девушек-боевиков Каришу. «Будешь столько есть, растолстеешь, и твои брюки окончательно лопнут, но уже по швам», просветил меня кто-то из-за спины. «Хотя почему кто-то?» Изверк опять подкрался. «Да чтоб тебя!» — выдавила я, как только откашлялась. Умудрилась от неожиданности подавиться к канапе которая собиралась проглотить я тоже рад тебя видеть хмыкнул брюнет и смерил меня насмешливым взглядом ты меня преследуешь куда не пойду везде ты совсем куку -ку», возмутилась я чего надо мне от тебя наглые серые глаза смеялись но «Ну не мне же от тебя спасибо один раз уже обратилась за помощью впечатлений хватило надолго не стоит благодарности царственно кивнул он Я закатила глаза, демонстративно повернулась к нему спиной и собралась с независимым видом надкусить пирожок. Однако, когда я уже готова была вонзить в него зубы, его самым наглым образом выдернули из моих рук и съели. Сказал же, хватит столько есть, фигуру побереги. «Слушай, изверг!» Растерженной змеей прошипела я, снова повернувшись к брюнету, «Чего тебе надо?» Я же сказал, «ничего». Он осмотрел содержимое моей тарелки и цапнул с нее второй пирожок. «Кстати, меня зовут Ивар. Память о тебя девичья, как я вижу». Я сердито сопела, глядя на то, как он жует мою еду. Вот чего он ко мне прицепился? И где его ненормальные дружки? «Танцуют, где же им еще быть?» Ответил изверг, и я поняла, что опять произнесла мысли вслух. «Кстати, видел, как ты пыталась ездить верхом. Незабываемое зрелище». «Надеюсь, ты повеселился», – нахмурилась я. «К твоему сведению, я из технической реальности и на лошадь впервые в жизни села именно на том уроке». То занятие я даже вспоминать не хотела. Во-первых, я жутко боялась лошади. Она ведь живая, смотрела на меня лиловыми глазами, всхрапывала и переминалась с ноги на ногу. Ни тебе коробки передач, ни тормоза, ни газа. Как ей управлять-то? Во-вторых, она огромная. Мне удалось на нее вскарабкаться далеко не с первой попытки, и то с помощью Карла. В-третьих, надо мной смеялись одногруппники. Им-то хорошо, они все родом из реальностей, в которых лошади – это самый обычный вид транспорта. В-четвертых, я чудом с нее не свалилась, когда эта огромная живая зараза решила показать, кто из нас двоих главный. Понятное дело, что главной оказалась не я. Как смогла удержаться в седле и не слететь на землю – это отдельная песня потом пальцы еле разжало, когда мучение закончилось, и мне разрешили спуститься. «А на чем же вы передвигаетесь в этой вашей реальности?» – спросил боевик. «На машинах, на мотоциклах, еще на самолетах летаем, на поездах ездим. Это если на большие расстояния в другой город или страну. А молодежь активно использует велосипеды, самокаты, роликовые коньки». «Велосипеды – это такие двухколесные железные штуки. Я в городе их видел неоднократно. И что же, ты умеешь на нем ездить? У нас даже дети умеют на велосипедах ездить. Малышам годиков в три покупают первые. Сначала трехколесные, потом, как научатся, двухколесные. На роликах тоже умеешь. С равнодушным видом поинтересовался изверг. Разумеется, и на велосипеде, и на роликах, и на ледовых коньках, и на самокате. Я проводила взглядом последнее канапе, отправившееся в рот парня. Вот проглот. Заговорил мне зубы, а сам съел все, что я себе припасла. Фигуру береги, правильно понял он мое недовольство. А то вон, штаны уже порвались, скоро совсем лопнут. Это у тебя морда лопнет, будешь столько есть. А джинсы у меня специально порваны. Их с этими декоративными потертостями в магазинах продают, мода такая. Смешной у вас мир. Угу, обхохочешься. Так чего надо? Недружелюбно поинтересовалась я. «Оберег. Карл сказал, что ты ведьма, и вот эти обереги, — кивнул он на мои руки, — делала сама, хочу заказать. Я не умею на заказ», — хмуро отозвалась и посмотрела на свои фенечки. «Просто плела, потому что люблю с бисером работать, не знала, что это обереги, да и о том, что я ведьма в прямом, и не в переносном смысле, узнала только на днях, вместе со всеми. Ну, теперь ты знаешь». Почитай книги. Магистр Ририн наверняка может что-нибудь подходящее тебе подыскать. Говори, какие материалы нужны. Только с бисером умеешь работать. Нет, растерялась я. Еще и шнурков кожаных могу плести. Или мукрома из веревочек. Тогда мне два. Один из кожаных шнурков, второй из бисера. Только узоры и цвета подбери мужские. А на что именно заговорить, тебе решать. Сама же знаешь, кто я и чем занимаюсь. Но! Деньги к концу недели принесу. В следующий выходной сходишь в город и купишь материалы. Я же не знаю, что именно нужно и в каком количестве. «Ты серьезно, что ли?» — засомневалась я. «Зачем тебе обереги от необученной ведьмочки, которая ничего не знает, если тут полно артефактчиков с пятого курса, которые уже все умеют?» «Наверное, потому что ты единственная ведьма среди вышибал». «И кроме тебя обереги никто не сделает, только амулеты и артефакты», снисходительно пояснил боевик. «Так что, берешь заказ?» «Да я-то возьму. Но если результат окажется не совсем таким, как ты рассчитывал, то не обессудь. Сказала же, что не умею». «Неважно, на обереги, они как ни крути обереги», равнодушно пожал плечами парень. «Ну как знаешь, мое дело предупредить. И быстро сделать не смогу». Очень много задают, а я еще не втянулась в такой ритм и дико устаю, да и почитать нужно специальную литературу. К концу месяца привыкнешь, читай, мне не к спеху. Изверг отлепился от стены, которую подпирал все время нашего разговора, кивнул мне и направился в зал. А я пробралась к столу и заново положила еды в свою тарелку. Фигура не фигура, а есть хотелось.